Глава 8. Артефактор тьмы. Трепетать падальщики не желали. Как только тёмный источник оказался заполнен энергией под завязку, я влил в алтарь силы еле успевшую восстановиться ману, чтобы сбросить счётчик времени до его развоплощения, и поспешил вниз, рассчитывая легко расправиться с оккупировавшими моё жилище вредителями. Теперь ловкость персонажа позволяла без проблем карабкаться вверх и вниз, не боясь свернуть себе шею. И после опустошения источников можно с лёгкостью его пополнить. Но действительность внесла свои коррективы. Падальщиков стало ещё больше. Как только я показался на уступе, они уставились на меня голодными глазами. А вот хрен вам, прошептал я и начал плести магическую формулу касания тьмы. В спокойной обстановке у меня получилось сделать это без ошибок. И уже через 7 секунд взгусток тьмы ударил в ближайшего болотника. Вы нанесли болотному падалищу урон Минус -60 ХП. Магия тьмы. Штраф 50% в светлое время суток. Жизнь 340 из 400. Вы потратили 80 единиц тёмной энергии. Всего 920 из 1000. На этот раз оглушение не прошло. И попискивающий крыса-тушканчик очень быстро унёсся прочь и исчез в входной дыре. "Стой, скотина уродливая!" крикнул я ему вдогонку, но сколько бы я ни сотрясал воздух, ситуацию это не изменит. Падалищики оказались не настолько тупы, чтобы стоять и смотреть, как их убивают. "Ладно, посмотрим, как вы запоёте ночью, когда у выхода будет дежурить химера." Да и урон возрастет вдвое, а пока надо прикормить болотников, чтобы не разбежались. Потратив минут десять, разделал тушу болотника. Работать лезвием без рукоятки было неудобно, но все же лучше, чем когтем. Срезал куски мяса с тушки убитого молодого болотника. И я извлек когти и зубы, получив небольшой прирост к разделке добычи, опыту и мастерству. Затем снял изрядно помятые доспехи с тела мумии подтащил её к краю и сбросил вниз. Прости, боец, но система подсказала, что ты не годишься для создания алтаря. Вся тёмная энергия была потрачена на проклятие, поэтому придётся тебе поработать приманкой. Падалищики набросились на мумифицированного эльфа, и раздались звуки разгрызаемых костей и жадные урчание. Даже раненый мной болотник осторожно просунул нос в дыру, но так и не решился залезть полностью. Жрите. «А с наступлением темноты я вернусь». Вновь достав из инвентаря заготовку ножа, внимательно ее осмотрел. Лезвие все еще острое сгодится. Я выделил, а потом и отрезал несколько длинных и прочных сухожилий. Осталось лишь подобрать кость нужного размера, куда я смогу загнать хвостовик заготовки и обмотать все это сухожилием болотника. «Нож получится посредственный, я понимаю это», но из подручных материалов создать что-то лучше очень сложно. С железным деревом я работать не могу, а других пород древесины поблизости не наблюдается. Болотная лоза не в счет. Даже в высушенном состоянии она слишком хрупкая. Стоп! А что если усилить все элементы будущего ножа тьмой? У меня же есть замечательный навык, который я так и не опробовал в деле. Уже привычно материализовал частичку темной энергии, и прикоснулся ею к сухожилию. «Желаете наделить ингредиент первого уровня сухожилия болотного падальщика случайным свойством?» «Нет», — машинально ответил я на всплывшее системное сообщение. «Не надо случайно. Мне нужно знать, что получится в итоге». Вторую попытку я делал уже более осознанно, пожелав наделить сухожилие свойством «увеличивать ловкость на плюс один». «Данное свойство не может быть добавлено к выбранному ингредиенту», тут же оповестила система. «И сухожилие исчезло из моих рук». Проклятие, как же раздражает эта игровая условность. Информация, что не к каждому предмету применимо одно и то же свойство, несомненно полезная, но все равно неприятно, когда ингредиенты исчезают без следа. «Где бы мне еще раздобыть инструкцию, что делать можно, а что не стоит?» Мыкаюсь как слепой котёнок. Собственно, о чего я хотел? Чтобы к свойствам сухожилия первого уровня добавилось плюс 500 к силе. Нет, такой подход явно не прокатит. В цифровых мирах всё подчинено строгим законам. Чем выше уровень материала, тем больше возможностей будет открываться во время работы с ними. Незавой ингредиент да ещё и низкого качества явно не способен впитать в себя магию, и усиление попросту уничтожает его. Совершенно не факт, что такие вещи вообще возможно усилить. Нет, я, конечно, попробую ещё пару раз. Запас ингредиентов есть. Но в случае провала лучше соберу нож из того, что есть под рукой. Уничтожив ещё три сухожилия, но так и не добившись результата, остановился. Когда перебью всех болотников и будет достаточно материалов для работы, тогда продолжу. А сейчас мне хватит и обычного, не усиленного мой ножа. Экспериментировать над лезвием я точно не буду, другой заготовки нет, а простейшее орудие труда мне жизненно необходимо. Косточки падльщика явно не подходят для рукоятки ножа. Во-первых, слишком маленькие. Во-вторых, чтобы отдрать от них всё мясо, потребуется очень много времени. Поэтому решил использовать кости эльфов, тем более что они наверняка заряжены тёмной энергией, и наложить на них усиление будет гораздо проще. Сбросив тушу падрещика вниз, он слышал довольное урчание других болотников, а потом и звуки борьбы. Отлично. Они будут ждать новую порцию угощения и никуда не уйдут. Доспехи ополченца пришлось оставить внизу. Силы персонажа недостаточно, чтобы поместить их в инвентарь. Да и ладно. Всё равно не смогу их носить. А когда доберусь до торговца, надеюсь, эта характеристика уже существенно подрастёт. Восхождение на 5 метров далось значительно проще. До идеального управления персонажем ещё далеко, но пятёрка в ловкости позволяет довольно сносно карабкаться вверх. Оказавшись в оплавленном коридоре, убедился, что кости эльфов также можно использовать для создания алтарей силы, а потом минут 5 выбирал подходящий материал для изготовления рукоятки ножа. Но внезапно всплыла новая проблема. Не все кости являлись ингредиентами первого уровня. Если уровень тёмной энергии превышал 100 единиц, то кость становилась ингредиентом второго уровня, работать с которой я не мог. Поэтому пришлось вновь копаться в груде эльфийских останков. Чтобы обточить кость и придать заготовке нужную форму, потратил ещё минут 10. Поначалу мозг попытался сопротивляться такому кощунственному обращению с костями эльфов, но я задавил это чувство в зародыше. Сейчас не до сантиментов, да и вообще Я тёмный маг или рядом проходил. Мне по статусу положено работать с костями и другими подобными атрибутами. Когда все три элемента будущего ножа были готовы, в голову пришла неожиданная идея. А что если вырезать на кости какой-нибудь узор, чтобы рука не скользила по гладкой поверхности? Можно, конечно, нарезать полоски кожи болотника и обмотать рукоятку, но сырая, невыделанная кожа будет вонять. Тут же возник вопрос, чем вырезать узор? Лезвием? Вряд ли. Попробуйте поковырять кость ножиком. А что если сделать это магией? С чего я взял, что материализовать тёмную энергию можно только в форме небольшого сгустка на пальце? Не откладывая реализацию идеи, пожелал, чтобы на этот раз вместо сгустка тёмная энергия приняла форму ручки с острым наконечником. Система подчинилась. И уже через мгновение я держал в руке тонкую, удобную ручку, состоящую из тёмной энергии. Она светилась чёрно-фиолетовым цветом и за каждую минуту своего существования выкачивала по единичке тёмной энергии из источника. Выжигать мой узор на кости оказалось довольно увлекательным занятием. Художник из меня тот ещё. Поэтому получилось достаточно коряво, но этот факт меня не волновал. Каждая полоса, выжигающая неглубокую борозду на кости, расходовала тёмную энергию, причём расход был приличный. Я потратил больше 100 единиц, чтобы закончить работу над первой заготовкой рукоятки, и мои труды были отмечены системой. Вам доступен классовый навык Тёмные руны. Тёмные руны навык, позволяющий изучать и наносить на предметы усиливающие руны. Вы сможете видеть энергетический потенциал различных материалов и шанс успешного начертания той или иной руны. С ростом навыка Тёмной руны вы сможете изучать более сложные руны, увеличивать шанс начертания и уменьшать расход тёмной энергии. Высокий показатель характеристики Мастерство может повысить шанс успешного начертания. С каждым новым уровнем Тёмный источник, мастерство и интеллект вашего персонажа будут увеличиваться. Внимание! Навык Тёмной руны невозможно усилить вложениям в мочков обучения. Он прокачивается во время выполнения специфических действий. Ха. А вот это интересно. Если я изучу этот навык, то получу возможность оценивать материал, с которым планирую работать, и видеть свои шансы на успех. Признаюсь, очень заманчивая возможность. Не люблю работать вслепую. В этом мире провал любого вида деятельности означает уничтожение ингредиентов. Но остаётся вопрос: где мне найти информацию о рунах? Вряд ли система поделится этим знанием. Мои закорючки на кости вряд ли имеют что-то общее с тёмными рунами. Сложное решение. Если я изучу этот навык, то он станет уже седьмым из десяти возможных. Не исключено, что количество слотов с ростом уровня увеличится, но уверенным в этом я быть не могу. Для получения профессии селекционер мне требуется один слот для травничества, поэтому выполнение основного квеста это приобретение не помешает. Но вот как быть с рунами? Я уже думал об этом, когда изучал ритуалистику. С простым ритуалом я разобрался сам, но вряд ли получится додуматься до чего-то более сложного. Ведь я принадлежу совершенно другому миру, очень далёкому от магии. Есть надежда, что с этим вопросом поможет стихийный алтарь. Но его ещё нужно умудриться найти, ну или на крайний случай создать самому. Есть шанс, что помимо заклинаний, подключившись к алтарю, я смогу изучать ритуалы и руны? Определённо. Внезапно в голове возникла неожиданная мысль. Я достал из слота быстрого доступа малый артефакт тьмы. И внимательно в него всмотрелся. Бинга. На некоторых сторонах кристалла угадывались руны. Мастер, создавший артефакт, был весьма искусен. Заметить руны удалось с большим трудом, но тот факт, что они там были, вселил надежду обнаружить их где-то ещё. На других артефактах, к слову, тоже обнаружились руны, но не факт, что я смогу работать с другими стихиями. Скорее всего, среди тёмных народов Аздара встречались маги различных стихий. И в давние времена между ними была налажена торговля. Артефакт тьмы первого уровня, значит, и руны на нём должны быть простые. Можно будет повторить их и узнать назначение. На информационном кристалле тоже обнаружились руны. А потом я вспомнил, что и на других элементах экипировки ополченца было что-то выгравировано. Это логично, что армейское снаряжение должно быть максимально усиленным и качественным. В общем, решено. Навыки семь из десяти. Темные руны. Нулевой. Ноль из десяти рун изучено. Ноль к темному источнику, ноль к мастерству, ноль к интеллекту. Внимание! Наличие дополнительной характеристики мастерства, умений познания сути и ритуалистика, навыков изготовления предметов, управления тьмой и темные руны позволяет вам изучить профессию артефактор тьмы. Опа! А вот и первая из трех возможных профессий. Посмотрим, что мне даст ее изучение. Артефактор тьмы. Классовая магическая профессия, позволяющая создавать артефакты разной степени сложности. Изучение профессии открывает доступ к профессиональному навыку кристаллизации. Каждый уровень профессии повышает шанс создания артефакта и приносит персонажу N2 свободных очков характеристик, и N очков обучения, где N это уровень профессии. За каждое успешное создание артефакта начисляются очки опыта в зависимости от сложности проделанной работы. Внимание, на данный момент в мире Аздар нет артефакторов тьмы. Внимание, каждый уровень профессии артефактора тьмы прибавляет один активный слот для использования артефактов. Профессия шикарная. Но если честно, то у меня уже голова идет кругом от обилия новой информации. За неполные сутки моего пребывания в этом мире я успел нахватать столько разных умений и навыков, что совершенно непонятно, как я собираюсь все это развивать и прокачивать. И самое главное, я не обладаю никакой информацией о степени их полезности в этом мире. Возможно, мне досталось самое простое из возможного, и я банально запорол развитие персонажа. Ладно, время покажет. Но артефактора брать надо. Ещё по земле знаю, что значит быть монополистом в какой-либо области. Можно будет диктовать всем тёмным существам свои условия, и никто не посмеет их нарушить. Очки характеристик и обучения на дороге не валяются, а возможность получения опыта является ещё одним очень приятным бонусом. Теперь понятно, почему та девчонка говорила, что силовой путь развития лишь один из многих можно получить несколько полезных профессий и качаться, не подвергая себя риску. Профессии одна из трёх. Артефактор тьмы нулевой. 0% прогресса. Навыки артефактора тьмы 1 из 5. Кристаллизация. Умение артефактора тьмы превращать тёмную энергию, скопленную в местах силы, в кристаллы тьмы, которые используются для создания артефактов. С ростом навыка уровень магической заготовки будет увеличиваться. За каждый уровень навыка характеристика «темный источник» вашего персонажа будет увеличиваться. Уровень – нулевой. Ноль к темному источнику 0 – ноль процентов прогресса. Надо будет проверить, как работает кристаллизация. Когда алтарь силы начнет выдыхаться, активирую навык и посмотрю, что произойдет. А пока мне хочется поработать с рунами. Так или иначе, для создания артефактов нужно знание рун. Описание кости эльфа, которую я собирался использовать в качестве рукоятки для ножа, изменилось. К информации, что я держу в руке кость темного эльфа со следами темной энергии, являющейся ингредиентом первого уровня, добавилась надпись, что шанс нанести одну руну первого уровня равняется 25%, второго уровня – 15%, третьего уровня – 15%. 5%. У сухожилия, кстати, этот шанс вообще нулевой. Мда, долго бы я мучился, пока бы до меня не дошло очевидное. Проверив описание медного лезвия, убедился, что тут шанс на успех небольшой, всего 4%. Видимо, медь плохо держит магию, или нужно наносить руны на уже готовое изделие. А может, Это мои зачаточные знания в этой области не позволяют рассчитывать на удовлетворительный результат. Похоже, мне предстоит сломать еще немало ингредиентов, чтобы научиться усиливать предметы. Повторный взгляд на малый артефакт тьмы принес новую порцию информации от познания сути. Малый артефакт тьмы. Уровень первый. Руношох. Плюс 100 к емкости темной энергии. Уровень первый. Количество... 5. Руна конст. Стабилизация артефакта. Уровень 1. Количество 1. Способен хранить в себе тёмную энергию. Ёмкость 0 из 500 единиц. Требование: магический класс. Цена продажи: 1 золотой ас. Похоже, что новые навыки интегрируются с умением познания сути, и информация о предмете становится более полной. Так произошло после изучения ритуалистики. И вот теперь с тёмными рунами. Когда спущусь вниз, надо будет прочитать руны на доспехах. Возможно, мне повезёт, и они будут усиливающими. Описание информационного артефакта тоже изменилось. В его конструкции также присутствовала руна конст, но были и новые инт в количестве 3 штук. Руна инт позволяла помещать в артефакт любую информацию. О при наличии соответствующего умения и делиться знаниями соответствующего уровня. Система тут же предложила умение обучения, но прочитав описание, решил пока от него отказаться. Какой от него толк, если я не смогу продавать записанные на кристаллы навыки или умения? Светлым они точно не нужны, а тёмных магов, способных взаимодействовать с артефактами, почти не осталось. Так ладно. Совсем разберусь постепенно. Нужно притормозить с изучением всего нового и сосредоточиться на прокачке того, что уже есть. Но сначала закончу создание ножа. Разделывать добычу будет гораздо удобнее. Хвостовик лезвия зашёл в кость с большим трудом, и она даже немного треснула. А обмотка из сухожилия болотника придала этой неряпой конструкции хотя бы видимость надёжности. Главное, чтобы не подвела система и не запорола крафт. Медный нож с рукояткой из кости темного эльфа, изготовленный начинающим неумелым мастером. Качество очень низкое. Урон 5-7. Прочность 23 из 40. Требование ловкость 1, сила 1. Шанс успешного начертания одной руны первого уровня 29%. Второго уровня 17%. Третьего уровня 6 процентов. Цена продажи? Нет. Опыт? Плюс 10. Плюс 3 очка прогресса к ловкости, плюс 2 очка прогресса к интеллекту. Даже несмотря на подколку системы, я был доволен результатом. В моем распоряжении теперь есть пусть плохенький, но зато острый нож, которым можно попробовать снять шкуру, тем самым прокачав разделку добычи и мастерство. Рисковать ножом не стоит. Шанс успешного усиления слишком мал. Чуть позже попробую нанести руну на другие заготовки. Скорее всего, ничего не получится, но тренироваться над чем-то ведь надо. Пора возвращаться к алтарю. Скоро нужно будет подкармливать его маной, да и перекусить не помешает. Ночью будет точно не до этого. На третьем ярусе, куда мне попасть, пока так и не удалось, обнаружил точно такое же углубление с магической формулой, но разблокировать механизм не стал. Неизвестно, что меня там ждёт. И лучше заняться исследованиями более подготовленным и ночью, когда система не будет наполовину срезать наносимый урон. В следующий раз противником может оказаться кто-то пострашнее мумии. Дождь всё ещё не прекратился, и чтобы не тратить ресурс артефакта, утолил жажду обычным способом, а потом, отмыв от грязи трофейные фляжки, заполнил и их. Теперь вопрос обеспечения водой решён на длительный срок и можно сосредоточиться на своём развитии. Мне нужно выработать схему прокачки персонажа и постепенно идти к её реализации. Так, что мы имеем на текущий момент? Ник Оникс, раса тёмный эльф, класс тёмный лекарь, уровень 3, количество жизней 2, опыт 664 из 1300. Основные характеристики: телосложение 3, 67 из 150. Жизнь 300 из 300. Выносливость 5, 98 из 150. Бодрость 500 из 500. Мудрость 3, 42 из 150. Мана 300 из 300. Восприятие 2, 60 из 150. Радиус обзора 10 м. Сила 2, 70 из 150. Физический урон 10. Грузоподъёмность 2 кг. Интеллект 4. 103 из 150. Магический урон 20. Шанс нанести критический урон магией 4%. Ловкость 5. 64 из 150. Шанс уклонения от физических атак 2,5%. Шанс нанести критическое повреждение физической атакой 5%. Концентрация 1. 80 из 150. Шанс продолжить каст магических умений навыка возглананий после получения урона 1%. Регенерация 2. 79 из 150. Восстановление очков жизни, маны и бодрости 20 в минуту. Дополнительные характеристики 3 из 6. Первое. Тёмный источник. Классовое 5. Тёмная энергия Ноль из пятисот. Плюс пятьсот артефакт. Вторая. Удача пассивная. Ноль. Девять процентов к прогрессу. Третья. Мастерство пассивное. Ноль. Ноль процентов к шансу успеха ваших действий. Восемнадцать и три десятых процента к прогрессу характеристики. Профессии. Одна из трех. Первая. Артефактор тьмы. Ноль. 0% прогресса. Навыки артефактора тьмы – 1 из 5. Первый – кристаллизация. Уровень нулевой. 0, 0 к темному источнику 0 – 0% прогресса. Умение – 6 из 11. Первое – кража жизни классовая. Уровень третий. Магический урон – 40 плюс интеллект, плюс урон оружия – тьма. Ограничение применения только на живых существах. Дистанция применения – 6 метров – 30% плюс 10% контактная активация магического урона преобразуется в тёмную энергию и накапливается в источнике. Требование маны 50. Перезарядка 30 секунд. Второе. Познание сути активное. Уровень 1. Активация 20 маны. Дальность действия восприятия метров. Перезарядка нет. Третье. Поглощение. Классовое, редкое. Уровень 1. Преобразует 1% от полного объёма жизне трупов в тёмную энергию. Ограничение применения: трупы живых существ. Дистанция применения: требуется телесный контакт. Активация: 50 маны. Перезарядка: нет. Четвёртое. Картография. Пассивная. Уровень 1. Умение позволяет пользоваться картами и составлять собственные, потребляя ману. Качество составляемых карт зависит от характеристики восприятия и уровня умения. Длительность действия – 1 час. Требования маны – активация – 100, поддержание – 1 в минуту. Пятое. Вампиризм. Классовое – редкое. Уровень 1. Магический урон – 100 плюс интеллект, плюс урон оружия – тьма. Ограничение применения только на живых существах. Дистанция применения: требуется телесный контакт. 10% урона преобразуется в очки жизни, а при полной шкале здоровья в тёмную энергию. Активация: 200 маны. Перезарядка: 5 минут. Шестое. Ритуалистика классовая, редкая. Уровень 1. Один из одного ритуалов изучено. 1. Ритуал создания походного алтаря силы. Составляющие ритуала: тёмная энергия. 0-100-1 уровень алтаря, 101-1000-2 уровень алтаря, 1-100-1000-3 уровень алтаря. Мана. 0-100-1 уровень алтаря, 101-1000-2 уровень алтаря, 1-100-1000-3 уровень алтаря. Кровь – мага тьмы. Навыки. 7 из 10. Первый. Магия тьмы, классовая. Уровень нулевой. Поглощено 1769 из 10 000 единиц темной энергии. Ноль к темному источнику, ноль к интеллекту, ноль процентов к урону магии и тьмы. Второй. Акробатика пассивный. Ноль. Плюс ноль к силе, плюс ноль к ловкости, плюс ноль к выносливости. 36 прогресса навыка. Третий. Разделка добычи пассивный. Нулевой. Ноль к ловкости, ноль к мастерству, ноль к концентрации. 3% прогресса навыка. Четвертый, изготовление предметов. Пассивный, нулевой. Ноль к интеллекту, ноль к мастерству, ноль к ловкости. 8% прогресса навыка. Пятый, кулинария, пассивный. Нулевой, ноль к восприятию, ноль к мастерству, ноль к интеллекту. 1% прогресса навыка. Шестой, управление тьмой. Классовый, редкий, нулевой. Ноль к темному источнику, ноль к интеллекту, ноль к мудрости. Тринадцать с половиной процентов прогресса навыка. Седьмой. Темные руны. Нулевой. Ноль из десяти руны изучено. Ноль к темному источнику, ноль к мастерству, ноль к интеллекту. Ноль процентов прогресса навыка. Заклинание. Одно из двадцати. Первое. Касание тьмы. Классовое. Уровень третий. Магический урон по светлым созданиям 100 плюс интеллект плюс урон оружия тьма. Исцеление тёмных созданий 100 плюс интеллект плюс урон оружия. Шанс оглушить противника на 5 секунд 30%. Ограничения применения нет. Дистанция применения 12 м. Активация 80 единиц тёмной энергии. Перезарядка 10 секунд. Требования нет. Количество свободных очков характеристик: 0. Количество свободных очков прогресса к характеристикам: 47. Количество свободных очков обучения: 0. Репутация с тёмными существами: 50 из 1000. Медный ас: 9, серебряный ас: 3. Прежде всего, надо вложить 47 накопленных очков прогресса к характеристикам в интеллект. Это повысит наносимый урон Пусть прибавка минимальная, но как говорится, капля камень точит. Далее, чтобы повысить характеристики персонажа, нужно делать упор на развитие навыков. За новый уровень я получаю всего 3 свободных очка к характеристикам и 1 очко обучения. Последнее тревожит меня всё больше. Для прокачки умений и заклинаний с каждым уровнем требуется всё больше этих дефицитных очков. А мне пока известно всего лишь два способа их получения левел-ап и награда за задание. С заданиями в гиблых топих проблемы, так что о повышении уровня тоже забывать не стоит. Но развитие навыков сейчас в приоритете. В плане усиления персонажа на старте они подходят идеально, а когда возрастут возможности и повысится урон, можно будет вплотную заняться истреблением монстров. Поэтому весь остаток дня занимался бытовыми делами, Я копил силы для ночной охоты. Изготовленный нож помог мне нарезать болотную лозу, и проблема с дровами для костра была решена. Огонь удалось разжечь уже со второй попытки, и я около получаса прокачивал кулинарию, попутно зряди фортефакт, который я обозвал для себя зажигалкой. В этот раз получилось пожарить большее число кусков, пару из которых я отложил для химеры, обещал же я ей угощение, а своё слово я привык держать. Затем не менее часа потратил на тренировку магической формулы касания тьмы. Надо взять за правило упражняться каждый день, тем более что я заметил неплохой прирост к навыку управления тьмой. Оказывается, ручная активация заклинания с ним тесно связана, что существенно повысило мою мотивацию, хотя она и так была на приличном уровне, ведь от скорости и точности плетения будет зависеть моя жизнь. Дальше пришёл черт тёмных рун. На гладких стенах железного древа очень удобно тренироваться. Чтобы повторить руну Шох, мне понадобилось минут 20, а с руной Конст я вообще провозился полчаса. Как оказалось, в начертании повторить рисунок руны это всего лишь полдела. Не менее важно сохранить правильные пропорции. Например, у руны Шох глубина проникновения совсем небольшая. Нужно работать с самым кончиком, еле касаясь материала, а для начертания руны «Конст» требуется более сильное давление на ручку. В общем, пока я разобрался во всех тонкостях, на улице стало уже значительно темнее. Я еще хотел немного поспать, чтобы восстановить силы, но для этого не осталось времени. Как только стемнело, система ошарашила меня сообщением. «Внимание!» В действии скрытого бонуса первому тёмному игроку-магу за последние 300 лет, повышающего шанс изучить новую характеристику, навык или умение на 200%, завершено.